глава 12 всех кто не может выговорить сиреневенький без акцента в расход телефоны не работают произнес я перебрав все трубки спутниковая и особая связь тоже подтвердил александр и вот теперь я чертовски голоден а далеко то закусочная про которую ты говорил Придорожный отель, двухэтажное здание в форме буквы «П», выполненное в американском стиле, неуместно смотрелось даже в этой пустой местности. Зато рядом находилась небольшая закусочная, на заднем дворе которой жарили шашлыки прямо под открытым небом. Сотрудник внутренней службы безопасности, отставной военный и курьер Амбера заходят в закусочную. Звучит как начало паршивого анекдота. А если учесть, что у меня на плечах лежала полуживая альбиностка, а на веревке я волчил за собой пять обоминаций. В общем, гостей в закусочной было немного, а при нашем появлении в зале стало совсем пусто. «Я разберусь», — кивнул Александр в сторону побледневшей официантки. вы отсыпь», — предложил я. «Сказал же, разберусь». Абоминации пришлось тащить с собой прямо в зал, а то вдруг очухаются и разбегутся. Джину усадил в угол и попытался откачать. Девчонку с миньонами нашли за пределами крепости. Похоже, она следовала за мной все это время, но внутрь попасть не смогла. Это ее и спасло, иначе энергетический взрыв ударил бы по ней в полную силу. Думал скормить обоминации Хиси. Она откликалась, но не знаю, переживут ли они такое хранение. Попытался откачать Джину энергии потока, но сделал только хуже. Попробовал повторить фокус, как при битве с судьей. Замедлил скорость потока, сведя ее к минимуму. Мои руки тут же покрылись черным туманом, причем тот был более густым, чем у судьи. Видимо, дело в концентрации энергии. Зато не это помогло. Туман начал всасываться в альбиноску, а ее пульс и сердцебиение выравниваться. Вскоре вернулся Александр, а за ним и официантка с подносами. Три яичницы с беконом и вафли с медом. В центр стола девушка поставила огромную колбу с черным кофе и чашки. А день-то налаживается. Чего ты и сказал, что она такая счастливая? усмехнулся я, когда девушка ушла. Купил у нее телефон. Теперь она сможет купить себе дом. В руках у Александра появился новый мобильник. Розовый, украшенный дешевыми стразами и наклейками с котятами. Мило. Оценил я и пододвинул поближе тарелку. «Новостей несколько. Все паршивые. В бюро не в курсе, где я пропадал, но мне уже влепили выговор. Переживешь? Льва Петровича тоже ищут. По вам двоим никакой информации. Про арест никто не в курсе. Значит, это была частная инициатива». «Что творится в проклятых землях?» «Битва за проклятые земли». Александр что-то тыкал в телефоне. В новостях пишут, что аристократы устроили очередную междуусобицу, но все в рамках закона. Про вторжение из мне ничего». «Ага, как же. Давно устроили?» «Неделю назад». «Вот как. Посидели в стазис-камере пару минут». «Что будем делать?» — спросил Федоров. «Надо выдвигаться на помощь нашим людям. Сколько нам туда добираться? И где мы вообще?» «День пути до Знаменска». — ответил я, поймав при этом удивленный взгляд безопасника. — Что? Точку на карте поставить? — Ешьте свой завтрак, спешить уже некуда. Сам же пошел в туалет, где достал из мешочка несколько кристаллов, но в итоге взял только один. Пятая ступень, которую вытащили из тела оскверненного червя. Внимательно оглядел кристалл, но не заметил никаких повреждений или изменений. Забавно. Когда я в поместье тючева запитал кристалл энергии потока, то взрыв вызвал цепную реакцию и прорыв бездны. А тут вообще ничего. Ударило на энергетическом фоне, даже обои не поцарапало. И кристаллы вроде как целые. Интересно. Прожевал, проглотил, сосредоточился. Я уже достаточно неплохо прокачал свою связь с потоком, так что усвоение нового кристалла должно пройти быстро. Сейчас требовался новый фокус с пространственной магией. И требовался как можно скорее. Я вернулся за стол и принялся уплетать завтрак вместе со всеми. Александр копался в телефоне, Федоров быстро расправлялся с пищей, ни на что не отвлекаясь. Джина, наконец, пришла в себя, но казалась какой-то бледной. А это о многом говорит, учитывая, что ее кожа и так белее некуда. «Доброе утро, Соня!» — улыбнулся я. — девушка попыталась поклониться, но вместо этого с размаха врезалась лбом в столешницу. Я в последний момент успел вытащить из-под нее тарелку с яичницей. Остальные лишь покосились на нее, но промолчали. «Сядь ровно», — приказал я. «Расшаркиваться потом будешь...» «Да, господин...» — она снова рефлекторно попыталась поклониться, но наткнулась на мой хмурый взгляд и замерла. «Что случилось после того, как меня увезли?» Я следовала за вами в ожидании приказов. Вы распорядились не применять свои силы против живых существ, если те не пытаются навредить вам или вашим слугам. Потому я не знала, что делать, и просто держалась рядом. Но в крепость попасть не смогла. Пришлось бы сменить маскировку. И не уверена, что и тогда бы получилось. Все сделала верно? А потом... Не знаю, я просто потеряла сознание, и все. Долго сидела возле крепости? Две недели, господин. Ого! «Ну, ешь тогда. Чего с людьми пускаешь?» Дважды предлагать не надо было. Джина набросилась на тарелку с таким остервенением, что чуть не расколола. Две недели, получается. Неделю готовились, и уже неделю воюют. Интересно. «Блин, я же пропустил встречу с императором, получается. Надо бы позвонить Шмидту, извиниться, что ли? Хотя сейчас есть дела поважнее». «Раз все доели, то предлагаю сразу в бой», — произнес я, допивая кофе. «Пас», — произнес Александр. «У меня своих дел по горло. К тому же за мной уже отправили машину». «Ну, как знаешь, мы тогда пойдем». Массовый принос на точку с маяком я еще не делал, но сожирный кристалл хорошо усилил мои возможности в плане пространственного перемещения. Так что я смог перетащить нас троих вместе с гомункулами, которые тоже начали приходить в себя. Мы появились в небе над озером, так что я мгновенно создал платформу под ногами и поднял ее еще выше, чтобы рассмотреть обстановку. «Что здесь вообще происходит?» – спросил Федоров. Удивительный человек. Неодаренный. Но ему потребовалось всего семь секунд, чтобы освоиться на невидимой парящей поверхности. Даже во весь рост выпрямился. Правда, старался крутиться лишь на одном месте. «Сейчас узнаю», – ответил я. Усиленный скачок прямо в центр особняка. Там быстро выхватываю рацию штабных, скачок обратно. Протягиваю Фёдорову наушник и сам тоже подключаюсь. На связи капитан Барон Федоров, командующий силами обороны, ответьте. Командующий граф Лисицын, раздалось в наушнике. А почему у Лисицына голос Куника? С усмешкой вмешался я в разговор. О, босс, вы вернулись. Я так для солидности «Но граф не против. Правда-правда». «Не сомневаюсь», — с улыбкой произнес я. «Федоров за старшего. Дальше сами разберетесь». «Есть, босс». «Доложите обстановку», — тут же включился в дело бывший капитан. Я же просто присел на платформу, свесив ноги, и разглядывал территории вокруг. На земле пылало и чудило со всех сторон, причем явно давно. Местами заметно скопление сгоревшей техники. Еще больше почерневших воронок на земле, как будто бы жуки недостаточно поиздевались над этим местом. А самое интересное, что ребята держали круговую оборону, то есть нас атаковали одновременно с двух сторон. Основной фронт шел с земель Симонова. Как и предполагалось, ублюдок сдал территории без боя. Это хорошо, потому что именно с этого направления мы и ждали удара. Второй фронт глубоко в тылу на границе моих земель с Федоровым. Предположу, что Симонов со своими наемниками. До озер бои пока не добрались, тут вообще довольно людно, и одних только мобильных баррикад с магическими щитами куда больше, чем изначально планировалось. Я разглядывал гербы, напрягая зрение на максимум. Помимо наших с федором я заметил людей Лисицына с десяток разных гвардий, это местные бароны и виконты. А еще люди без опознавательных знаков, зато с очень знакомыми лицами. Гвардия герцога Шмидта. Что ж, неожиданно и приятно. Ведь отвлек я нашего командующего. Давай ты куда-нибудь нас с отправишь для начала, а потом будешь с остальным разбираться. Я прекрасно понимал, что для Федорова моя платформа в небе отличный пункт наблюдения за полем боя. Что не разглядит сам, то подскажут ребята с земли. Хиса уже пристроилась рядом и в случае чего прикроет капитана черным зеркалом. А вот нам с Джиной здесь делать нечего. Девчонка, идеальный ассасин и диверсант. А опять абоминации отличное трудноубиваемое мясо, которое можно смело отправлять в самое пекло. Сдохнут, не жалко. Мне здесь тоже делать нечего. Командовать армией я не умею. Максимум могу координировать небольшой отряд. Сам по себе я полезнее на земле, в бою. Был бы я при былых силах, другой вопрос. Тогда бы, конечно, атаковал сверху, но сейчас у меня в арсенале практически нет ничего, бьющего по большой площади. Где искать командиров, я без понятия. Да и должны же они были учесть опыт авангарда. Так что для меня поле боя выглядело, как несколько десятков хаотичных стычек, разбросанных в разных местах. Кто с кем и почему, непонятно. Можно, конечно, просто прыгать из одного места в другое и нести гостям тяжелое хозяйское гостеприимство, но я тоже не бессмертный и уж точно не всесильный. Каждую минуту моих людей атакуют и стоит применить свои способности в тех местах, где от них будет максимальный эффект. Да, можешь как-нибудь уничтожить дирижабль. Быстро сориентировал меня Федоров. Какой дирижабль? Какой дирижабль? Округлились глаза Федорова. А, о! Я так сильно сосредоточился на том, что творится на земле, что проморгал огроменный, блин, дирижабль, который медленно плыл прямо в нашу сторону, попутно сбрасывая вниз бомбы. К счастью, не очень метко. А вот пушки под днищем работали более точно. Неприятно. «Какой красивый!» — произнес я, действительно немного восхищаясь этим чудом инженерной мысли. «Дирижабль! Вражеский дирижабль!» «А что, раз вражеский, то не может быть красивым?» «Ты только посмотри на него, как он медленно и грациозно разрезает облака. Какие плавные линии!» Продолжал я нарочито-громко нахваливать это чудо инженерной мысли. «На него можно смотреть вечно, наслаждаясь его величием. Настоящее чудо!» «Я бы сказал, не побоюсь этого слова, что перед нами настоящий истинный хозяин небес!» Мимо меня в опасной близости пролетел плотный сгусток магической энергии с ярко выраженным аспектом льда внутри. Сгусток буквально пронесся, оставив на моей щеке ледяную корку. Влетел в магические щиты дирижабля, пробил их насквозь, ударился в корпус и растекся с жидкой волной. Дирижабль медленно начал крениться в сторону под тяжестью льда. Затем обшивка корпуса дала трещину, и машину начала разворачивать в сторону. «Ну, наконец-то!» — пробурчал я. «Что это вообще было?» — повернулся ко мне Федоров. «Как там, по-вашему, система ПВО?» «Со встроенным неискусственным неинтеллектом. Работает на мясе и воде, стреляет ледяной плазмой, запускается с помощью подначек, маты и пинков». «Последнее касается любой техники в нашей стране». Пришлось отправить Инию мыслеобраз с похвалой и признать, что я ошибался по поводу дельжабля. Но не любит он, когда в небе летает что-то большое, кроме него. Тщеславная рептилия. В ответ от дракона пришло нечто, напоминающее надменное фырканье, щедро сдобренное чувством собственного величия. Надо будет потом проверить, как его здоровье, а то как бы не загнулся от своей гордыни. А пока что можно наблюдать, как огромная махина дирижабля делает полукруг, разбрасывая бомбы на голову своей же армии, а затем эпично рушится прямо в центр позиции врага. «Так что там по поводу работы?» — уточнил я. «Правый фланг, сектор 3-4». Благо Федоров догадался просто ткнуть пальцем. «Там враг держит высоту и установил минометы». «Джина, место работы видишь?» «Всех, кто не может выговорить сирененький, без акцента в расход». «Да, господин». Девушка исчезла в клубах темного дыма. Следом за ней растворились и абоминации. Но с этим она справиться должна. Если пережила взрыв куба, то вряд ли ее сильно удивит выстрел из танка. «Что еще?» «Если тебе нечем заняться, можешь помочь в центре», Указал Федоров направление. «Там наши держат оборону, но просят помощи». «И правда, от обороны там только десяток моих розовых танков. Тех самых, которые я укрепил с помощью силы Амбера. И даже отсюда видно, что половина из них используется как куски металла, за которыми можно спрятаться. Потому что это все, на что они стали пригодны». Моя розовая дивизия удерживала небольшую возвышенность в самом центре боевых действий. Не знаю, шел ли тут штурм непрерывно, или это я так вовремя появился, но прямо сейчас к нашим позициям подбиралась группа явно сильных одаренных, а перед ними катилась вперед какая-то несоразница, похожая на приплюснутую, но очень широкую средневековую осадную башню высотой с трехэтажный дом, только выполненная из металла а из бойниц летят не стрелы, а пулеметные очереди. Федь, это что за инженерное чудо катится к моим ребятам? Осадная вышка. Я вижу, что это осадная вышка. Что она здесь забыла? В бою. В 21 веке. Очень мощная магическая защита, толстая броня из напитанного энергии металла. Внутри помещается до полусотни одаренных, обычно физиков ближнего боя. А прикрывают ее дальнобойные маги. Хотя тут вопрос. «Кто кого еще прикрывает?» «Ого! Так это же прекрасно! В смысле? Все, пока!» Усиленный скачок теперь был не на жалкие пару сот метров, а на километр. Если постараться, да под временным усилением, то можно еще дальше. А также усиление пространственного глаза позволяло мне ненадолго фиксировать свое тело в пространстве. То есть я мог зависнуть в воздухе. Но на самом деле я просто нарушал законы физики и замирал в той точке, в которой хотел. Этого времени мне хватило, чтобы призвать иглу, запитать ее пламенем искры, запитать свое тело пламенем искры, окутаться плотной энергией потока, окутать иглу энергией потока, окутать это все пламенем. Короче, в небе на досадной башне внезапно появился сгусток пламени. А затем сначала игла ударила вертикально вниз, пробив все магические и немагические барьеры, а затем и я сам, подобно пылающему метеору, ударился озим. Кстати, несмотря на окутывающий меня плотный поток, было все равно довольно больно прошибать своим телом стальные перекрытия. Но я справился. Осадная башня медленно начала заваливаться на бок и чадить дымом. Внутри хватало того, что могло взорваться и загореться, а потому она взорвалась и загорелась. Но мне, объятому духовным огнем было все равно. Из покорежного нутра башни я выбирался уже верхом на Урсусе. Мы забрались на покорежный остров башни. Урсус поднялся на задние лапы и взревел. Поспылай! Прошептал я, передавая энергию искры. Треск духовного пламени перекрыл слитный рев сотни глоток моих бойцов. огромче всех орал то ли Костя, то ли Рио. Но парню этого явно было мало. Я видел, как он схватился за дуло одного из покорежных танков, уперся ногами в землю, а затем просто раскрутил его над головой. Мимо меня по небу пролетела тонна покрашенной в розовой стали. Пролетела и с грохотом ударила прямо в толпу одаренных, что растерянно толпились внизу. После потери защиты в виде башни, все, кто двигался за ней, и те, кому посчастливилось выбраться из нее, теперь не знали, что им делать, стоя на открытой местности, без каких-либо укрытий. Так теперь им по головам еще и розовым танком прилетело. Надо было пользоваться моментом, пока враг растерялся. Все это понимали, потому что тут находились далеко слабые одаренные, и даже так они способны натворить немало бед. Поначалу, сначала танки дали слитный залп, а затем мои бойцы бросились в атаку на рассыпавшихся врагов. Разумеется, я бросился в бой впереди всех, оставляя за собой пылающий след. «Проклятые земли вам нужны, значит?» Добро пожаловать! Смотрите, не подавитесь!